Глава двадцать четвертая Марго явилась утром и чуть ли не за шкирку вытащила меня из постели. Наличие в этой постели обнаженной Ирины ее ничуть не смутило. Она только хмыкнула, окинув девушку пристальным взглядом, словно пытаясь понять, что же я в ней нашел. Тебе не понять, дорогая. Я и сам иногда не понимаю, но когда я вчера вернулся и увидел, как тревога в теплых карих глазах сменяется облегчением, а затем радостью, то понял, это похоже навсегда. И она не побежала за мной, чтобы не отвлекать и не подвергать тем самым себя и меня лишней опасности. Она не пыталась меня удержать, чтобы я не подвергал себя этой опасности, потому что знала, так надо. Она просто сходила с ума и ждала. А это дорогого стоит, во всяком случае, для меня. «Керн, да ты просто охренел!» Я приоткрыл один глаз и посмотрел на надо мной рыжеволосую красотку. «Я мечусь, как белка в колесе, пытаюсь одновременно убедить Суркова, который недавно возглавил императорскую особую часть, что это не мои влажные фантазии, и обольстить твоего деда, чтобы получить так нужный мне телепорт. А ты в это время развлекаешься?» «Не вопи, а то вдруг еще остались непосвященные в нашу сырую личную жизнь». Я зевнул и встал с кровати, совершенно не стесняясь свои ноготы. «А чего стесняться? Они меня обе и видели, и трогали, и...» «В общем, сейчас это уже не важно». «Керн, вот именно в эту минуту мне абсолютно наплевать на твое в высшей степени привлекательное тело!» Еще немного, и Марго зарычит. «Где он?» «Под кроватью посмотри», — хмыкнул я и пошел приводить себя в порядок. «Кстати, если вы не сами просто не в бане стираете, то можете не сомневаться, о ваших шашнях уже вся деревня знает», — крикнула мне вдогонку Марго. «Спасибо тебе, родная, а то я сам не догадался, почему Машка на нас с таким любопытством смотрит». И же наверняка Мишаня разболтал, что я женюсь и не на Ире. «Вы сами нас вместе отправили, да еще и в один дом заселили», я невольно напрягся, услышав звенящий голос Иры. «Можно подумать, дорогуша, что живи вы в разных домах, я бы не застала вас сегодня в одной постели», — фыркнула ведьма, а потом добавила очень серьезно. «Мой тебе совет, Ира, найди себе покладистого пупсика и забудь Керна. В таких, как он, приятно влюбляться и видит бог они того стоят». «Но ничего, кроме боли, лично тебе это не принесет, потому что у таких, как он, на первом месте всегда будет стоять долг, прежде всего перед своим кланом, и ради клана он самому себе на глотку наступит, что, собственно, сейчас и делает». Дальше я не слушал. Надо же, как она меня изучила. «Все-таки Марго очень опытная женщина и в людях разбирается. Вот только насчет меня чуть-чуть ошиблась. У меня есть только один долг перед кланом. Все остальные долги я всем своим кредиторам прощаю». А с дедом неудобно получилось, но смешно. Я вчера ржал, как тот единорог, и никак не мог остановиться. В общем, за ужином я решил позвонить деду, чтобы предупредить о возможном визите. «Я слушаю», — буркнул дед, что было странно, потому что он не назвал меня по имени. И тут я услышал, как он, отодвинув от уха трубку, проговорил. «Маргарита Сергеевна, вы знаете, у нас довольно прохладно. Может, вы шубку накинете?» И кашлянул. Мне сразу стало очень любопытно, что же Маргона дело такого, что даже деда, который просто кремень в плане женщин, проняла. «Ну, я хотел тебя предупредить, но, похоже, опоздал», — философски заметил я, когда он снова поднес трубку к уху. «Спасибо за заботу, ты удивительно вовремя ее проявил», — ядовито ответил дед. «Ведь я недавно серьезное ранение перенес, и вообще уже не молод. Так же и сердце может не выдержать». «А ты поддайся, вдруг тебе понравится». Поди, не каждый день тебя так сильно хотят соблазнить всего-то за какой-то паршивый телепорт». И я заржал. «Тебя не спросили, советчик Хренов, что мне делать? Сам поти разберусь». И он отключился. Интересно, воспользовался он моим советом или нет. Марго права, он еще не древний старик и вполне в форме. Ведьма особо недовольная и не выглядит, опять же. У кого бы спросить, меня же разорвет от любопытства. «О, у нас же есть Назар Борисович, точно». Я пошел на улицу справлять потребности, а вот на обратном пути задержался, доставая телефон. «Константин Витальевич, что-то случилось?» Голос Назара Борисовича звучал напряженно. «Нет, все, что могло, уже давно случилось. А почему, когда я кому-то звоню, это первый вопрос, который мне задают, причем абсолютно все?» Не удержавшись, спросил я. «Потому что вы никогда не звоните, чтобы просто поздороваться?» вздохнул Назар Борисович и сразу быстро проговорил. «Извините, Константин Витальевич». Дальше он, видимо, убрал телефон от уха и прижал к груди, но я все равно расслышал, как он с зарядной экспрессией произнес. «Нет, я не продаю свое ружье. Александр Всеволодович, вы уже вчера об этом спрашивали и позавчера, и с тех пор ничего не изменилось. Откуда вы вообще о нем узнали?» «Упс, как неудобно получилось». Я хмыкнул, но тут Назар Борисович снова ответил. «Это какое-то помешательство». «Дома творится черт знает что. Ремонт, подготовка к свадьбе, постоянные консультации с юристами по поводу слияния. Очень помогает ваша помощница, но девочка скоро падать начнет. Он вздохнул. «Вы что-то хотели, Константин Витальевич?» «Ну, я просто хочу узнать. Дед случайно вчера не снял стресс с помощью одной рыжей красотки?» Я закусил губу, чтобы не рассмеяться. «Почтительный внук никогда не станет задавать такие вопросы. Дома ушла через четыре часа и, судя по всему, она получила желаемое», чопорно произнес Назар Борисович. «Значит, расслабился?» «Ха!» Я все-таки хохотнул. «Молодец. Дед еще у нас ого-го, орел. Но как почтительного внука меня это, конечно, не интересует». Посмеиваясь, я отключился и вошел в дом. Так и хотелось подколоть Марго, но я сдержался. Она смирилась, что у нее никогда не будет детей и полноценной семьи, и теперь просто берет от жизни все, что там может ей предложить». Многие на это не способны, а она молодец. Действительно молодец. За завтраком Марго составила нам компанию. Бедный Миша просто очумел, когда увидел ее. Она же рассматривала его весьма откровенно, чем просто в ступор вогнала. «Пожалуй, я здесь останусь», — сообщила она почему-то красному парню. «Дом мне нравится, а остальные пусть хоть палатки в лесу разбивают, мне все равно». «Ничего, что здесь только две комнаты, и мы все еще здесь», — поинтересовался я. Марго махнула рукой. «Мне одной комнаты хватит, но в крайнем случае к вам присоединюсь. А ты не красней», — бросила она Ире. «Это тоже опыт. К тому же весьма любопытно, насколько он силен». И Марго расчетливо посмотрела на меня. «Разве тебе не интересно, сможет ли его дар придавить наш совместный?» «А нежить не полезет, если Кости не справится?» Ира хоть и покраснела, но отвечала четко. «Некому здесь лезть, всех один красавчик сожрал, которого мне показать никто не хочет». И она, прищурившись, посмотрела на меня. «Пошли!» — я махнул рукой, поднимаясь из-за стола. Мишка так и остался посредине комнаты, стоять, уставясь в стену. Наверное, для него все это было слишком откровенно. «Ничего, пусть привыкает. Ему еще с Марго долго предстоит общаться, потому что я глубоко сомневаюсь, что они быстро решат проблему транспортировки единорога. Когда мы спустились к кругу, единорог кого-то жрал. Судя по всему, это когда-то было рейфом. Вот что в нем жрать-то?» Но, видимо, монстру нравилось. Во всяком случае, недовольства он не проявлял и истощенным не выглядел. «Господи боже мой, какой красавец!» Марго просто пожирала его глазами, а ее щеки раскраснелись, словно она героя своих девичьих грез увидела, который жрал, мать его, старые кости. М да, тяжелый случай. Я покосился на ведьму. У меня складывалось странное впечатление, что ведь она Зелона, да еще и в боевой ипостаси, Я вряд ли сумел бы от нее убежать. Слишком уж зеленые глаза горели, когда она на инфернальное создание смотрела. И дело тут явно не только в деньгах. Единорог перестал жевать, заглотнул и повернул голову в нашу сторону. Его глаза полыхали огнем, а из ноздрей валил дым. Осмотрев нас по очереди, он повернулся ко мне и тихонько заржал. Я же только развёл руками. «Извини, приятель, но паразит он, паразит и есть. Приходит, когда хочет. Я на него никак не влияю». «Но я тебе вон двухчасальщиц подогнал. Если нападать не будешь, они тебе спинку почешут». Все время, пока я говорил, единорог смотрел на меня, наклонив голову, а когда я закончил, то тихонько заржал. «Херн, твою мать, почему он тебя слушает?» — расшипела Марго. «Да будешь тут слушать, когда только одного мужчину видишь в толпе дамочек, которые смотрят на него так, будто готовы шкурку прямо здесь спустить». Я покосился на Ирину, которая смотрела на единорога как завороженная. Она даже на нас с Марго не реагировала. «А как его зовут?» — внезапно спросила Ира, повернувшись ко мне. «Понятия не имею», — я пожал плечами. «А как бы тебе хотелось, чтобы его звали?» «Мне кажется, что ему подошло бы имя Зелон. Когда она назвала имя, я закашлялся. «Откуда...» — выдохнув, я повторил. «Откуда ты его взяла?» «Не знаю, просто подумала, что ему подойдет», — растерянно проговорила Ирина. Единорог мотнул головой и радостно заржал. А ему понравилось, задумчиво проговорила ведьма. Правда, я так и не поняла, откуда ты взяла это имя, но ему определенно нравится. Я мрачно посмотрел на эту тварь, которая, глянув на меня, снова радостно заржала. Да ни хрена ему не нравится, это он надо мной смеется. Вот так походя отнять у меня имя и внимание женщин, одна из которых для меня чуть более чем не безразлична, да и за вторую я кого угодно порву, на такое способны лишь истинные дети бездны. В это время Марго призвала дар. Воздух задрожал от холода. Запах тлена усилился, а единорог внимательно посмотрел на нее. «Ну, давай знакомиться, Зелон». И она шагнула в круг. «Я напрягся, поднимая все щиты и готовя все, что только можно, если придется быстро вытаскивать эту ненормальную». Все обошлось. «Зелон, тфу на тебя, лошадь бешеная, принял укутанных в пелену смерти женщин довольно благосклонно». Я в круг не входил, наблюдая издали за тем, как порождение бездны очаровывает их, и только головой качал. Звонок раздался неожиданно. Я даже вздрогнул, когда телефон зазвонил. «Керн?» «Костя, я не знаю, как ноты должен быть здесь?» Я выговорила без своих постоянных подколок, сухо и резко. «Что случилось?» Я напрягся, глядя в круг. Зелон словно почувствовал мое настроение и осколелся. «Получен приказ сегодня сниматься с производства. Тебя нет, зато Вольф на месте, так что...» «Я буду», — коротко ответил и отключился. «Что, стряслось?» — ко мне подошла Ира, тревожно заглядывая в глаза. «Мне нужно срочно вернуться». Я проверял карманы. «Карта на месте. Отлично. Ты со мной?» «Нет, я помогу Маргарите Сергеевне. тебя то практику уже выставили, а мне нужно ее заработать, да и смысла нет с тобой идти. Ты же телепортируешься?» «Да». Я кивнул и притянул ее к себе. «Вы справитесь?» «Думаю, да. Марго какую-то метку поставила». И вообще они, кажется, договорились с Зелоном. Я только хмыкнул на эти слова. С Зелоном Марго точно договорилась, а с единорогом черт ее знает. «Я тебя не понимаю». Ира подняла голову, чтобы посмотреть мне в лицо. «Тебе и надо». Я поцеловал ее. Когда голову занесло, резко отстранился. «Вещи мы отдай, Мишке, мы вроде одного роста. Там ничего, кроме одежды и мыльно-рыльных нет». И я активировал дар. На территорию производства можно было телепортироваться только керном лично или с помощью тех телепортов, на которые кто-то из семьи поставил допуск. На все территории клана. Абсолютно на все. Постарался, дед. Я к этим мерам отношения не имею. Точнее, когда озаботился этими мерами, оказывается, что все уже сделано. Так что я мог переместиться куда угодно на территории предприятия. Только не делал этого. Но ну, нельзя это делать часто. Нельзя. Только в крайнем случае». Точкой выхода я выбрал свой кабинет. Когда я из него выходил, у Юли так сильно глаза расширились, что она стала похожа на эльфийку. а Она показала пальцем на кабинет, потом на дверь. Я же подмигнул ей и вышел из приемной. Судя по звуку, раздавшемуся из приемной, она побежала обследовать кабинет. Ничего, будет знать, что нужно семейные дары всех значимых кланов изучить. В коридорах было тихо. Ничего сверхъестественного не происходило. Может быть, Ева ошиблась? Я не пошел к ней, отправившись прямиком к Вольфу. Секретарша в его приемной не было на месте. Я сделал зарубку на память и ввалился в кабинет. Судя по вполне осмысленному взгляду Юрки, он вполне пришел в себя. Посмотрев на меня, Вольф как-то странно всхлипнул и обмяк в кресле. «Слава богу, ты вернулся!» Он закрыл лицо руками, а потом встряхнулся. «Юра, сосредоточься!» Я сел напротив него. «Почему отравили только Иру, и когда это произошло, удалось узнать?» Они какие-то посиделки собирали. Там близкие подруги, родственники собирались. но ну, знаешь, про детей разговаривали, какие-то подарочки разбирали. У Влады сильный токсикоз был, и она только вид делала, что ела и пила. А вот Ира... У них отдельные блюда были. Если бы Ирку сразу после вечеринки не начала выворачивать, наш ребенок бы пострадал. Что происходит, Костя? Кому мы помешали? Я не знаю, но обязательно выясню. Тем более, что все эти непонятки не только вас касаются, но и, похоже, всех кланов, входящих в совет». Я протер лицо руками. «Твоя секретарша родственница, девочек?» «Да, вне клана», — кивнул Вольф. «Она была на той вечеринке?» «Я не знаю, может, и была, не помню». «Сиди здесь, а лучше за мной дверь, я скоро приду». Поднявшись, я направился к выходу. «Что происходит, Костя?» «Я же сказал, что пока не знаю, но обязательно выясню». Я вышел в приемную, и одновременно со мной вошла та самая секретарша Вольфа. Время замерло, хотя я не применял дар». У нее в руке был зажат пистолет, и я понял, что не успеваю остановить эту гадину и получу пулю, но сумею принять ее в плечо, а там уже сумею башку открутить, мозга не трогая. «Эй!» Ева ворвалась следом за убийцей, но та успела развернуться и выстрелить. Точнее, они выстрелили одновременно, и в ту же секунду я уже был рядом с этой дрянью. Вот только она уже была мертва. Пуля из пистолета Евы вошла в голову, разворотив мозг. «Демоны, вас всех раздери!» Я зарычал от бессилия что-то исправить. «Костя...» Голос Евы прозвучал как-то на редкость спокойно. Я резко к ней развернулся, чтобы высказать все, что думаю о ее методах, и осекся, потому что Ева убрала руки от живота, и я увидел расплывающееся кровавое пятно. Она подняла на меня глаза и начала оседать на пол. Я успел ее подхватить и аккуратно опустился вместе с ней, устроив рыжеволосую головку на коленях. Ранение было плохое, Я уже ощущал приближение смерти. Если бы рядом был целитель, вот прямо сейчас, то ее можно было попытаться спасти, и то не факт, что получилось бы. Вот только целителя не было, и до любой клиники я донесу только труп, особенно если решу телепортироваться. Ты спасла Вольфа, может и меня тоже. Я погладил ее по волосам. Краем глаза увидел, как из кабинета выскочил Вольф с ужасом глядя на открывшуюся перед ним картину. Да, точно, только подставилась так глупо. «Скажи честно, если бы тогда довёл дело до конца, мне бы понравилось?» «Да, тебе бы точно понравилось, ты бы даже влюбилась в меня после этого». «Я так иду». Голова наклонилась к плечу, и дыхание Евы замерло. От её затылка отделился страж и очень легко сел мне на ладонь, втянувшись в кожу. Я же другой рукой закрыл ей глаза и поднялся, аккуратно уложив на пол. «Не зря Банша» недавно мне кричала. «Ой, не зря». Нехорошее предчувствие усилилось многократно. Что-то еще должно произойти. Что-то более страшное, чем произошедшее. Юрьева нас спасла. Позаботься, чтобы все было на высшем уровне организовано». Вольф медленно кивнул, переводя взгляд со своей секретарши на меня. Его взгляд стал, наконец, принимать твердость. «Правильно, давай уже приходи в себя. Тебе нужно порядок дома наводить. Мне домой надо попасть». «Иди, я все сделаю». «Машину мою возьми, ты же сегодня уже прыгал». Я кивнул и почти побежал к выходу, а Вольф принялся раздавать приказы. «Надеюсь, я не опаздываю. Правда, не знаю пока к чему».